«Сворачиваем!» Я точно умерла в кузове грузовика. Не чувствовала ни холода, ни боли. К тому же за мной прислали ангела, внешне очень похожего на гранина. Симпатичного такого, хоть и злого. Хотя не так. Сердитого. В мечтах спасателя были идеальными героями. Они даже из огня выносили в безупречно чистых комбинезонов, вглаженном. А этот был неправильным ангелом. не с обложки глянцевого журнала. В тёплой шапке, в накрученном вокруг шеи вязаном шарфе он выглядел угрожающе. К тому же у него не было добрых глаз. Обо взгляд этого злющего спасателя можно было порезаться. Но даже в этом неидеальном виде злющий Гранин был прекрасен. И только с ним было хорошо. «Тупая идиотка, избалованная кретинка, взбалмошная богачка!» Орал ангел голосом Гранина, выпутывая меня из верёвок и одеял. «Тупоголовая сумасбродка!» Обычное ругательство он пересыпал отборным матом. Это было обидно. Разве ангелы могут так разговаривать с людьми? Можно было бы и по культурнее себя вести. Но спасатель Гранин плевать хотел на мои обиды. Он продолжал сдирать с меня покровы. «Ты жива еще, сумасшедшая?» «Странный какой. Он же ангел. Все знает. Зачем так кричать?» «Я и так все прекрасно слышу, только спать очень хочу. Отпусти меня, Гранин. Я посплю немного, потом заберешь меня. Куда там тебе надо? А пока дай выспаться». «Эй, ты там, не дури! Не отключайся, стрекоза!» Рома резко дернул меня вверх, посадил на лавке, но я снова начала заваливаться. Не могла ни управлять своим телом, ни мыслями. Даже говорить не могла от холода. Словно язык примерз к небу. «Ну вот черт, совсем заледенела». «Черт». «При тут чёрт? Даже ангел в этой жизни мне достался бракованный, зато какой сексуальный. Если бы я не умерла, смотрела бы на него вечно». Гранин схватил меня за подбородок и растёр щёки. «Что ты чувствуешь?» м mm -hmm. звон». Роман схватил меня за руки, попробовал растереть их. Он водил своими сильными пальцами по моим ладоням и мрачнел сильнее с каждым движением. «А сейчас? Ты что-то чувствуешь «М-м-м, mm -hmm. что он красавчик?» что я бы уснула вместе с ним с превеликим удовольствием. Так я же не отказывалась, хотя он же не приглашал. Вот чёрт. Гранин присел на корточки, возился у моих ног. Что он делал, я не понимала. Возился активно, потом что-то грохнуло. А так что ты чувствуешь? Ну хоть что-то. Теперь его голос раздражал. Зачем так кричать? Дайте поспать уже, отстаньте со своими ангельскими штучками. Капец. Гранин скачал на ноги и потянул меня за собой, ухватившись за ворот шубы. «Ты иди-ка перемерзла. Сейчас я тебя пересажу в кабину, там тепло. Если можешь, помогай». Гранин дернул меня вверх. Ног я не чувствовала. Сначала меня попытался поставить, а потом подтащил, придерживая поперек туловища к заднему борту. При этом не ругался. Я ничего не чувствовала. Он усадил меня на край противоположной лавки, уравновесил, найдя устойчивое положение. «Стрекоза, сиди тихо». Я сейчас вытащу лишнее из кабины, перетащу тебя. Главное, сейчас не упади. Гранин перемахнул через бортик и, удачно приземлившись на ноги, рванулся к кабине. В открытый полок я видела только заметенные деревья и падающий с неба снег. Стало легче дышать. А разве до этого было тяжело? Со стороны кабины послышалось металлическое лязганье. Потом тупые удары, сопровождающиеся руганью Гранина. Грохот стоял такой, словно на асфальт падали деревянные ящики и разбивались в щепки. Солнце слепило глаза. Интересно, это рай или ад? Наверное, рай. Ведь Роман тут. Он меня много раз выручал Значит, хороший. Но ругается, как сапожник. Значит, ад. Ну и вот за что. Я закрыла глаза на одну секундочку всего, но вздрогнула, когда Гранин заорал во всё горло. «Не спать! Я кому говорю, не спать?» Потом он затряс меня за плечи, но мне не хотелось открывать глаза. Романа это не волновало. Он больно ущипнул меня за щеку, и я вздрогнула. Недовольно растопыривая глаза, Гранин рассмеялся. «Ну, наконец-то! Держись, трикоза! Только не вздумай скопытиться по дороге!» У меня не было ни сил, ни желания ему отвечать. Роман снова перемахнул через бортик, но на дорогу не встал. Сначала дернул меня себе на плечо, а потом словно мешок с картошкой вытащил через вонючие канистры с топливом. В лицо шмякнулся снег с полога, я зажмурилась и закашлялась, начала отплевываться, но сил вытереть холодную жижу с лица не было. Зато и спать перехотелось. Вместо того, чтобы мне посочувствовать, Гранин со смехом взвалил меня на плечо и понес в кабине. Открыл пассажирскую дверь, И закинул меня внутрь. Места в кабине было мало. И Роману пришлось самому сгибать мои руки и ноги, вталкивать внутрь. Потом, проверив, что я не вываливаюсь обратно, захлопнул створку и сел на место водителя. Завел машину. Положил мои руки на огромную полукруглую, словно бочка, железную коробку между нами. Прижал всем телом. «Грейся!» Потом Роман открыл обычный бумажный атлас и начал в нем что-то искать. Листал, хмурился, снова шуршал страницами. То, что он там находил, ему категорически не нравилось. Он прикусывал губу, что-то беззвучно говорил. Судя по экспрессии, ругался. Но мне было не до этого. Во мне закипало какое-то неприятное жгучее предчувствие. Я даже попробовала привстать с этого горячего, поставленного на ребро барабана. Горячего? Я почувствовала температуру, но осознать до конца, что со мной происходило, я не успела, потому что уже в следующую секунду меня накрыло болью. Было так нестерпимо, что я закричала, болело все. Миллионы невидимых ножей пронзили мое тело, руки, ноги, живот, почувствовали удары клинков. «А-а-а!» заорала я, стараясь сжаться в комок, но только делал себе еще хуже. Заорала я, стараясь сжаться в комок, но только делала себе еще хуже, усиливая боль. Роман скинулся, ударившись головой, зашипел от боли. Потом отшвырнул атлас в сторону, сжал мои руки в ободряющем жесте и схватился за руль. «Терпи, стрекоза, сейчас довезу тебя до ближайшей деревни. Там согреешься. У меня даже водки нет, растереть тебя нечем. Но ты держись». Хон ударил по газам, и машина с диким ревом рванулась вперед.